ты тот, кто ты есть». Лао Лун, подперев голову рукой, не без удовольствия наблюдал за Ху Сюань, которая так погрузилась в чтение небесных хроник, что не замечала ничего вокруг, хотя обычно была чувствительна даже к малейшему взгляду. Но Лао Лун нисколько не возражал, что Ху Сюань предпочла его обществу книгу. Увлеченная Ху Сюань ему тоже нравилась, Ведь можно было на нее смотреть и любоваться едва заметными изменениями выражения ее лица во время чтения. Ху Сюань получила разрешение небесного императора пользоваться библиотекой в любое время, когда не пожелает, и архивом небесных знахарей. Ху Фэй Цинь предполагал, что так ему демону будет проще освоиться на небесах. Лао Лун тоже так считал, потому всячески поощрял желания Ху Сюань, если та их высказывала. Небесная библиотека привела Хусюань в восторг. Здесь были тысячи книг и свитков, о существовании которых она прежде даже не подозревала. Хроники, легенды, гаосские и культивационные трактаты, поэтические антологии, жизнеописания. «И я все это могу прочесть?» — потрясенно спросила Хусюань. Небесный библиотекарь решил, что вопрос адресовался ему и подтвердил, что Небесный Император распорядился предоставить Тяньху полный доступ ко всем разделам библиотеки, в том числе и к запретным. Хотя в запретном разделе было не так уж и много книг, большую часть прошлый Небесный Император уничтожил, чтобы никто не смог сравниться с ним. Ху Сюань, услышав об этом, была несказанно возмущена. «Уничтожать книги! Настоящее варварство!» Лао Лун тоже так считал. Архивы небесных знахарей содержали бесчисленные медицинские трактаты и описания врачебных и чудодейственных техник. Ху Сюань взяла первый попавшийся но не раскрыла, а просто держала в руках со странным выражением лица. — Что такое? — не понял Лао Лун. — Лун Ван, — словно бы через силу сказала Ху Сюань. — Имею ли я право читать эти книги? — А почему нет? — удивился Лао Лун. «Но я ведь умерла, как лисья знахарь, а это...» «А это не лисьи знахарские трактаты, если тебя это так волнует», — категорично сказал Лао Лун. «Ты хочешь их прочесть? Тогда бери и читай». «Ну, если не хочешь, тогда, разумеется, не читай», — добавил он комично играя бровями. «Что плохого в том, чтобы читать книги?» «Вероятно, то, что, прочитав их, я захочу применить новые знания на практике», — медленно проговорила Ху Сюань. — А я ведь больше не лисий знахарь и не имею права этим заниматься. — Кто это решил? — возмутился Лао Лун. — И вообще, да, ты больше не лисий знахарь, но кто может запретить тебе стать небесно-лисьим знахарем? Ты так то ты есть, так позволь себе ею быть. — О-о-о! — потрясенно протянула Хусьюань, потому что эта мысль ей в голову не приходила. Лао Лун взял ее за руку и отвел в лазареты, чтобы познакомить с небесными лекарями и мудрецами. Ху Сюань поначалу испытывала некоторую неловкость, но вскоре уже яростно спорила со старшим лекарем о свойствах какой-то травы, известной и демонам, и небожителям. А потом они оба и вовсе углубились в знахарские дебри, понятные только им двоим, и, быть может, небесным мудрецам. Лао Лун улыбнулся. «А какие открытия мы можем сделать, объединив знания демонов и небожителей?» — прошептала хусюань когда они с Лао Луном возвращались на верхние небеса. Она прижимала к себе несколько книг из архива. Старший знахарь посоветовал ей прочесть их в первую очередь, чтобы понять принцип действия небесных техник, которые значительно отличались от демонических. «А я о чем?» — покивал Лао Лун. «Но выдавать лисье секреты запрещено». — неуверенно продолжила Ху Сюань. — Устарела, — авторитетно заявил Лао Лун. — Фэй Цинь — лисий бог, и его слово весомее лисьих законов, а он велел, чтобы ты стала небесно-лисьим знахарем. — Вообще-то не велел, — осторожно возразила Ху Сюань, а просто позволил мне пользоваться библиотекой и архивом небесных знахарей. — Это одно и то же, — сказал Лао Лун, помахав в воздухе рукой. — Если не сказал, так подумал. В любом случае, если это сделает тебя счастливой, то почему бы не заниматься тем, что тебе действительно нравится? Ты ведь любишь знахарство, Сюань. У тебя глаза горят, как два светляка, когда ты видишь все эти свитки и ингредиенты. Я дракон, я все вижу, меня не обманешь. Я нисколько не возражаю, что знахарство тебе нравится больше, чем я. Ху Сюань несколько смутилась и пробормотала. — Не больше. Лао Лун, довольный, со значением хмыкнул и привлёк Ху Сюань к себе, чтобы поцеловать. — Столько открытий! — прошептала Ху Сюань и подняла глаза от книги. Встретившись взглядом с Лао Луном, она смутилась и поспешно закрыла книгу. Кажется, из реальности она выпала на несколько часов. Палочка благовония едва виднелась в горке пепла. — Прости, зачиталась! — виновато сказала Ху Сюань. Лао Лун похлопал рядом с собой ладонью. Ху Сюань аккуратно положила книгу к остальным, уже прочитанным, и подумала, что стоит отнести их обратно и взять новые. Но это подождёт. А вот Лао Луна заставлять ждать не стоит. «Интересная была книга», — спросил Лао Лун, привлекая её к себе на грудь. о воодушевлённо воскликнула Ху Сюань. «Это описание техники блуждающей души». «Теперь я понимаю, как Афею удалось оживить Сяоху. Лисьим демонам такие техники и не снились». «Ну, наверняка есть и такие лисьи техники, которые не снились небожителям», — рассудил Лао Лун. «У лис есть лисий травник», — сказала хусюань «Но для небес он практически бесполезен, потому что демонические травы на небесах не растут, за исключением лесоцвета. У Сяоху зеленые лапки, если он смог вырастить его здесь». «Небесный травник тоже есть», — заметил Лао Лун. «Да, я его уже прошла но многие описанные в нем травы на небесах не растут. Старший знахарь сказал, что их добывают у людей», — добавила Ху Сюань и как-то призадумалась. И вот тут Лао Луну пришла в голову замечательная идея. «Сюань, а почему бы нам не отправиться в мир смертных?» «Что?» — удивилась Ху Сюань. Но потому как вспыхнули ее светляки глаза, Лао Лун понял, что угадал. Именно этого Ху Сюань и хотелось.